Профилактика здоровья. Расслабьтесь, пожалуйста. Я и так уже расслабляюсь. Изо всех сил. Расслабление. Любой из нас умеет возвращаться к ощущению полноты жизни, безграничных возможностей, внутреннего равновесия, уверенности в себе. Любой умеет. Но многие забывают об этой способности и сами загоняют себя в угол. Почему? Заняты чем-то более важным, чем свое счастье и здоровье? Важно всегда помнить основной принцип. Моя свобода всегда со мной. Что это значит? Как ощутить это на практике? Очень просто. Расслабиться. Парадокс в том, что это не еще одно действие, которое нам надо сделать, чтобы чего-то достичь. Совсем наоборот. Мы не можем расслабиться изо всех сил, но мы можем перестать напрягаться перестать прилагать напрасные усилия, прекратить попосту тратить свои внутренние ресурсы, остановиться на минутку, сделать паузу, выдохнуть, и расслабление приходит само. Лицо разглаживается, вместо сдвинутых бровей возникает легкая улыбка, с плеч уходит давление и тяжесть, все тело размягчается. Вдох, выдох, пауза, расслабление, отдых. Наше дыхание — основа нашей жизни. От ритма и глубины дыхания зависят наши эмоции. От насыщения крови кислородом зависят все системы организма, иммунитет, работа мозга, состояние нашего ума. Дыхание — самый естественный для нас процесс. Это самый простой и действенный способ менять свое состояние. Восстанавливать физическое и эмоциональное равновесие. Успокаивать ум. О дыхании — основная часть книги. А сейчас небольшое вступление про сохранение и укрепление здоровья с других сторон. Сохранение здоровья. Сон, питание, движение. Хочешь быть здоровым — будь. Залогом крепкого здоровья и активного долголетия могут быть разные факторы. Мы не станем сейчас касаться генетики и общей экологии, а поговорим о том, что мы сами создаем для себя. Три важных действия, которые мы можем сознательно регулировать, сопровождают нас каждый день на протяжении всей жизни. Сон, питание и движение. Полноценный сон не только позволяет телу отдохнуть, но и помогает ясной работе головного мозга. Здоровое питание поддерживает физическое и функциональное равновесие тела. Культура движения дарит энергию и бодрость. Гармоничное сочетание этих трех основных, но не единственных, компонентов позволяет сохранить активность и здоровье на многие годы. Рассмотрим каждый из них подробнее. Сон. Для хорошего самочувствия достаточно простых вещей большую часть которых мы прекрасно знаем, хотя не всегда получается им следовать. Во-первых, лучше спать ночью. Да, у всех разные обстоятельства. Кто-то работает в сложном суточном графике, у кого-то физически не хватает времени, чтобы вечером лечь пораньше. Кто-то вообще переходит на ночной образ жизни и делит людей на сов и жаворонков. Но несмотря на всю сложность и неоднозначность современной цивилизации, мы прежде всего являемся биологическими организмами, одним из многочисленных видов, населяющих нашу планету. И хотим мы этого или нет, каждый человек зависит от физических законов, условий окружающей среды, планетарных ритмов и так далее. Эволюционно наше тело не очень хорошо приспособлено для ночной жизни. Наши внутренние ритмы напрямую связаны со сменой дня и ночи. Выработка некоторых гормонов и жизненно необходимых веществ происходит в определенные часы. Для нас, естественно, ложиться спать, когда темно, и вставать вместе с рассветом. Конечно, сейчас мало кто может себе позволить такой график. Общество живет по искусственно выработанному расписанию. И это является одной из причин хронической усталости, Упадка сил, нехватки полноценного отдыха и восстановления. Тот ресурс, который мы могли бы получать от нормального сна, нам приходится искать среди биодобавок, таблеток, энергетиков, особых способов расслабления, модных санаториев и многочисленных специалистов, которые обещают сделать нашу жизнь лучше. Но сон — такая же базовая функция, как дыхание. Никто не может подышать за нас, чтобы наше состояние стало лучше. Ничто не заменит полноценный отдых во сне. Выспаться заранее на неделю вперед мы тоже не можем. Пытаясь скомпенсировать здоровый сон, мы берем у организма в долг, и этот долг нужно вовремя вернуть. Во-вторых, отправляться спать вовремя. Это связано с внутренними ритмами нашего организма естественной работой различных систем и выработкой определенных гормонов в определенные часы. Основной гормон сна — мелатонин — вырабатывается преимущественно с 12 часов ночи до 4 часов утра. По ночам, по сравнению с дневным временем, его синтез возрастает в 30 раз. Пик приходится на 2 часа ночи. Мелатонин регулирует циркадные ритмы — нормализует гормональный фон и артериальное давление, влияет на иммунную систему. Также во время сна в мозге активно продуцируется гормон роста — соматотропин. Цикл его производства имеет периодичность 4-5 часов. Максимальное количество соматотропина мы получаем в период сна, через 1-2 часа после засыпания. Гормон влияет на регенерацию клеток, ускоряет заживление ран, участвует в формировании костной ткани и укрепляет иммунитет. Тестостерон — половой гормон, отвечающий за мужские репродуктивные функции и массу других процессов у женщин, дневная активность, сила мышц и их тонус. Максимум выработки приходится на период сна. Для женщин также важна выработка и других половых гормонов. Фолликулостимулирующего, ФСГ, и лютеинизирующего – ЛГ. Эти гормоны влияют на репродуктивную функцию прекрасного пола и другие процессы. А у мужчин они активизируют сперматогенез. Максимум выработки приходится на период сна. Гормон сытости – лептин, в формировании которого участвуют адипоциты – жировые клетки, также зависит от режима сна и бодрствования. При дефиците сна его выработка падает на 20%. А чем меньше лептина, тем сильнее чувство голода. Гормон голода грилин регулирует аппетит. Если человек спит свою норму сна, то уровень грилина в плазме крови снижается и аппетит слабеет. Если вы полноценно спите, то у вас снижаются вес и аппетит, и повышается здоровая сексуальная функция. Кортизол. Гормон стресса. В норме он поддерживает уровень глюкозы в крови при голодании и артериальное давление при стрессах. При недостатке кортизола наша работоспособность сильно падает. Мы чувствуем себя уставшими, не выспавшимися. Во время стрессовой ситуации уровень кортизола сильно повышается в крови, и мы становимся ненормально активны. Но длительно повышенный уровень кортизола чреват облысением, ухудшением качества кожи и сосудов. Днем мы активно расходуем кортизол, а ночью восстанавливаем его до нормы. При достаточном и своевременном сне гормональный фон максимально уравновешен, что позволяет нам чувствовать себя отдохнувшими, а наша репродуктивная и иммунная системы работают нормально. Также не забывайте про красоту кожи, волос и ногтей. В-третьих, важно спать достаточно, чтобы чувствовать себя выспавшимся и отдохнувшим. Для каждого человека это время свое и зависит от возраста, места проживания, времени года, состояния организма и так далее. Как правило, это не менее 8 часов в сутки для взрослого человека, для детей больше, соответственно, возрасту. Окончательная цифра напрямую связана с физиологией нашей нервной системы. Мы можем сами попробовать определить свою здоровую норму сна. Несколько дней подряд лучше в отпуске, ложиться спать в одно и то же время, а просыпаться самостоятельно, без будильника. Имеют значение условия сна — темно, тихо, тепло, уютно, безопасно мы можем устроить все это на свое усмотрение. Важно, что сон становится нашим верным помощником, восстанавливает силы, поддерживает иммунитет, дает устойчивость к стрессам, укрепляет нервную систему, возвращает ясность ума, память и мышление. Для полноценной работы организма важно не только приносить питательные вещества и кислород к тканям, но и удалять токсичные вещества. Метаболиты, попавшие в ткани микроорганизмы, микробы, вирусы. Для удаления мусора из тканей в теле человека имеется лимфатическая система. Ее основной функцией является возвращение белков, воды, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь. А также фильтрация и устранение болезнетворных микроорганизмов из тканей. До последнего десятилетия считалось, что лимфатическая система пронизывает все тело, за исключением головного мозга, костного мозга, плаценты, глазного яблока, внутреннего уха, эпителиального покрова кожи, хрящей. Однако в 2012-м ученые заявили о том, что они нашли элементы лимфатической системы в головном мозге. Лимфатическая система мозга несколько отличается по строению и функционированию. Исследователи обнаружили систему сосудов, образованных глиальными клетками, и назвали ее глимфатическая система. Глиальные клетки окружают кровеносные сосуды, но не вплотную, а сохраняя немного свободного пространства. Образуется как бы двойная трубка — Клетки мозга во время фазы медленного сна сокращаются на 60%, увеличивая пространство между собой так, чтобы токсины могли быть смыты более эффективно. Наш сон глобально можно разделить на две основных фазы — фазу медленного и быстрого сна. Фаза медленного сна превалирует над фазой быстрого сна, особенно в первую половину ночи. Исследования показывают, что глимфатическая система наиболее эффективно работает в фазу глубокого, медленного сна. Игнорирование потребностей организма во сне препятствует очищению мозга, так как нарушается распределение фаз и глубина сна. Это схоже с тем, что человек перестает выносить из дома мусор, убирать его. Накапливание токсинов в головном мозге нарушает его функции среди которых не только когнитивные — память, обучение, но и регуляция гормонального фона и иммунной системы — гипоталамус, гипофиз. То есть, чем больше мы захватываем время начала ночи, тем больше наш мозг находится в фазе глубокого медленного сна. И именно эта фаза нужна нам для полноценной очистки мозга от токсинов и хорошего его функционирования во время бодрствования. В итоге у нас идеально работают память, когнитивные функции, регуляция внутренних органов, гормонального фона и иммунной системы.